Голова 9. Ночь. Посреди небосклона неподвижно висела огромная луна, освещая землю голубоватым светом. Все здания, оформленные в готическом стиле, казались сделанными из мела и отбрасывали отчетливые тени на дорожке из белого песчаника. «Пронесло», — сказала Скайрейкер, глядя на тусклые звезды, усыпавшие небо. Харуюки тут же закивал. И правда, я уже успел было подумать, что нам достался космос. В безвоздушном пространстве Сильверкроу летать не мог, и им лишь осталось бы дожидаться разъединения, после чего вновь потратить 10 очков на погружение. Но выполни космос, а лунный свет. Очень красивый с визуальной точки зрения уровень, без каких-либо неприятных особенностей. К его уникальным характеристикам стоило отнести разве что отличную акустику, малое число Эннами и очень густые тени, в которых легко прятаться. «Но мне всё-таки хотелось бы посмотреть, как выглядят Эннами на уровне космос», заметила Рейкер, поворачиваясь к Хруюке, однако тот сразу замотал головой. «А я не хочу, наверняка это какие-нибудь противные космические твари». «Ой, но ведь это могут быть и очень крутые впечатляющие монстры, или скажем какие-нибудь гандамы. И правда могут. Но если подумать, то скорее всего они будут в духе чужих. Заражающие паразитами, плюющиеся кислотой. А, вот кислоты не надо! Хороюки замотал головой, а затем окинул стоявшую рядом рейкера взглядом. На ней как всегда была белая шляпа и белое же платье но коляску она не призвала. Высокие каблуки уверенно попирали крышу здания, а волосы развивались на ночном ветру. «Ты знаешь, Ворон-сан?» Фука шагнула к Хороюке и заговорила тише. Обведя взглядом улицы цвета слоновой кости, она медленно проговорила. «Я тоже кое-что слышала о ситуации с Аттян. И, конечно же, тоже не хочу отпускать её. Более того...» «Я много раз предлагала ей подать документы в мою старшую школу. Но, увы, я так и не смогла заставить её». «А... и почему же?» «Возможно, потому что это женская школа», – ответила Фука, улыбнулась недоумевающему Харуюке, а затем обратила взгляд светло-карих глаз к полной луне. «Когда я узнала о том, что мы, возможно, расстанемся, то смогла думать лишь о том, Как бы сохранить текущее положение дел? Только между нами. Но мне даже пришло в голову, что если вопрос с Белым Легионом и обществом исследования ускорения затянется, то Сатян согласится остаться в Токио. Но ты поступил по-другому, Воронцан. ознав что время ограничено, ты решил пройти с саттян как можно дальше, пока еще не поздно. Дойти с ней до того самого места – где иссякнет бесконечный поток времени ускоренного мира». Фука говорила нежным, проникновенным и таившим чуточку печали голосом. Когда Харуюки услышал эти слова, то сразу замотал головой. «Нет, я... я тоже хочу оставаться с Черноснежкой Сэмпай вечно. Я не хочу, чтобы она уходила. Но когда она впервые заговорила со мной, я сказал ей, что если Брейнбёрст игра то это же естественно, стремиться к её концу. Я не хочу отказываться от этих слов, поэтому я... Слова подвели Харуюки. Но Фу, конечно, обняла его, прошептав. Не беспокойся. Если ты ищешь путь и движешься вперёд, то непременно найдёшь его. Твои старания не будут напрасны. Я тоже помогу тебе, чем смогу. Ради Сатян, ради Легиона. И ради тебя, Воронсан. Что ж, идём к Имперскому замку. Набрав энергии для спецприёмов за счёт уничтожения стен и балок своего дома, Харуюки обхватил Фука одной рукой и спрыгнул с верхнего этажа. Они летели на восток, перемежая парение с полётом в экономичном режиме. После того, как они пересекли Накана, на пути возникли высотные здания западного Синдзюку, Пролетев среди сверкающих в лунном свете шпилей, Харуюки и фука пересекли линию Яманоты и устремились дальше, любуясь на огромные императорские сады Синдзюку, простиравшиеся по правую руку от них. Наконец, впереди показалось невероятных размеров сооружения. Замок с белоснежными стенами, окруженный бездонным чернеющим рвом. Прекрасный словно сон, пугающий словно кошмар. Центр и граница ускоренного мира. В небе над 500-метровым рвом, опоясывающим замок, действовало незримое поле чудовищной гравитации, из-за которой никто не мог перелететь через ров. Перейти его и попасть в замок можно было лишь по огромным мостам, расположенным по сторонам света. В конце каждого из этих мостов возвышались 30-метровые врата. Какое-то время Фука молча смотрела на спящий замок, защищённый неприступными вратами, а затем вдруг повернулась к Харуюки и спросила. «Ты уже решил, через какие врата будем пробиваться?» «А, да». Харуюки кивнул, поднялся чуть выше и продолжил. «Сначала я подумал пойти с севера. Я слышал, что среди всех богов Генбу единственный, кто не умеет летать. Совершенно верно». Но с точки зрения рельефа с северными, восточными и западными вратами есть определенные проблемы. Достигнув высоты, с которой они видели все врата, Харуюки поделился с Фуко соображениями, на которые потратил целый день. Северные врата, которые защищал Генбу, в реальном мире назывались вратами Инуи, восточные врата Саирю, вратами Сакасита, южные врата Судзаку, вратами Сакурада а западные врата Бякка – вратами Ханза. Однако дороги, которые вели к вратам Инуи, Сокосита и Ханза, быстро упирались в здания и в связи с этим заворачивали. А лишь дорога, ведущая к вратам Сакурада, выходила с моста улицы Сакурада, которая шла по почти идеальной прямой 2 километра и 200 метров до перекрестка в первом квартале Азабудай. В прошлый раз Харуюки разгонялся на протяжении 200 метров, но на самом деле в их распоряжении было в 11 раз больше места. В этот раз я тоже хочу достичь максимальной скорости до моста. То есть до той точки, по достижении которой появляется бог. Однако поскольку теперь моя скорость немного выросла, я хочу взять максимальный разгон. Понятно. выход южные врата оптимальны? Да. Да. «А ты что думаешь?» – спросил Хрой Юки, и Фука после недолгих раздумий ответила. «У каждого из четырёх богов есть особая атака. У Генбу гравитационная, у Осейри вытягивания уровня, у Бяка скоростное передвижение, у Судзаку огненное дыхание и умение летать. Все эти атаки очень опасны, но самые опасные для твоего полёта у Бяка и Судзаку». Бякка передвигается практически со скоростью телепортации, и уклониться от его когтей крайне трудно. А пробиться сквозь огненное дыхание Судзаку, если он выпустил его тебе в лицо, невозможно. Ага, поддакнул Хрой Юки, вспоминая операцию по спасению Ардер Мейден, начавшуюся 18 июня, ровно месяц назад. В тот раз юки ворвавшийся на мост с помощью ускорения от ураганных сопол Фука, избежал встречи с дыханием Судзаку, но только благодаря тому, что Черноснежка отвлекла его внимание стрижающим ударом. Но сейчас с ними нет товарищей, которые могли бы поддержать его. Им требовалось как-то добраться до врат лишь вдвоём с Фука. Когда в прошлый раз Черноснежка Сэмпай вошла на мост, судзаку закончил появляться через три секунды если мы пересечем 500 метровый мост за эти три секунды судзаку не атакует нас ясно три секунды 500 метров получается 600 километров в час отозвалась фука молниеносно подсчитав скорость после небольшой паузы Харуюки продолжил ага Сам по себе я могу развивать скорость 500 км в час за счет способности. А с инкарнационной скоростью света можно дойти и до 1000. Если мы прибавим твои ураганные сопла, то полагаю достигнем мы скорости звука, то есть 1200 км в час. Но нужно учесть наш вес и сопротивление воздуха. Грубо говоря, если из-за этого наша скорость упадет вдвое, то останется 600, а это впритык. «Но это не значит, что я отпущу тебя одного». В ответ на назидательное замечание Фука, Харуюки тут же закивал. «Да, конечно, я понимаю. На самом деле, есть ещё кое-что, что сможет повысить нашу скорость. Однако этот метод не совсем надёжный». «А?» Фука склонила голову. «А я объясню, когда доберёмся до точки выхода», заявила Харуюки и вновь полетела. Он пролетел на юг Даюцуи, оставляя имперский замок по левую руку. Затем пересек правительственный городок Нагато-Тё, здание в котором превратились в массивные соборы. Потом преодолел Акасаку и Рапонги с их роскошными особняками. И наконец достиг первого квартала Азабудай, к которому и летел. Приземлившись в центре крупного перекрёстка, Хароюки осторожно поставил фуку на землю. Оба аватара молча посмотрели на север, на уходящую вдаль улицу Сакурада. За трассой длиной 2 километра и 200 метров и 500-метровым мостом смутно виднелись очертания имперского замка. «Итак, что это за метод?» – спросила Фука, переведя взгляд обратно. Харуюки прокашлялся и ответил. «Так вот, для начала я её призову». Закрыв глаза... Сокрытый под зеркальной маской, Харуюки сконцентрировался. Он взывал к ней по тонкой связи, которая тянулась по среднему уровню и проходила через высший уровень. «Ты слышишь меня? Я хочу попросить твоей силы. Если слышишь, то, пожалуйста, явись!» Послышался тихий колокольный звон, постепенно приближающийся. Этот звон резонировал с ядром Аватара подстраивался под него, а затем словно растворился внутри Харуюки. Харуюки поднёс руки к груди и медленно открыл глаза. На его ладонях появился белый свет, из которого образовался овал, веретено и маленькие крылышки. «Привет, Метатрон! Спасибо, Спасибо что пришла!» – обратился Харуюки к объёмной иконке, представляющей собой воплощение энеми легендарного класса Архангела Метатрона. Стоявшая рядом Фука моргнула. Однако иконка в ответ лишь неспешно запорхала, не спеша отвечать. «А... -а, -а Метатрон?» <таспоррел> Ещё раз позвал Хоруюки, а затем уже собирался было потыкать иконку пальцем. Как-то вдруг шлёпнуло его по пальцу крылышком, словно отмахиваясь. Затем раздался немного обиженный голос. Да «Давненько мы не виделись, есть. мой слуга Сильвер -крал. -крал. О, О, «Прости...» И «Я был занят». Не, «Не нужно извиняться, но с какой стати, стати должна помогать тебе после того, как столько времени тебя не видела?» «Прости, пожалуйста». Харуюки начал усердно кланяться, пытаясь отыграть расположение капризной девушки-архангела. Но в этот момент раздался удручённый голос Фука. «От твоего питомца всегда столько хлопот, Ворон-сан». «Какого ещё питомца нахалка?» «Как там тебя? тебя, Скайрейкер? Немедленно на колени!» «Я же говорил, ненадёжный!» Мысленно прошептал Харуюки. Следующие три минуты ушли на то, чтобы хоть как-то успокоить Метатрон. С учётом того, что они потратили 20 минут, чтобы добраться сюда, до срабатывания автоматического разъединения оставалось полтора часа. Поскольку необходимо было оставить время на поиск безопасного места внутри замка, Долго готовиться к штурму они уже не могли. но, но и что то от меня хочешь, Сильверкроул?» Когда Метатрон наконец согласилась выслушать Хоруюки, тот быстро ответил. «Э, это... мне да. это... снова нужно одолжить твои крылья». «Что? И всё?» «Я всё ещё разрешаю, разрешаю тебе ими пользоваться, пользоваться. Так, так что можешь экипировать их, не спрашивая разрешения. разрешения». «С системной точки зрения, да». Но это всё-таки не моя вещь. К тому же я хочу попросить тебя ещё кое о чём. Но стоило Харуюке сказать это, как иконка недовольно замерцала. Сколько мне ещё раз говорить? Моё тело ещё не восстановилось. Да, я тоже хотела бы сразиться с этим вашим обществом исследования ускорения. Но, увы, пока у меня... Нет, сегодня мы сражаемся не против них. Харуюке поднял иконку повыше и направил на север чтобы и Метатрон смогла разглядеть цель их сегодняшней операции. Э -э «Сегодня мы будем проникать в Имперский замок». Стоило иконке услышать это, как её крылья резко остановились. Иконка тут же упала, ударилась о ладони Харуюки, а затем снова вспорхнула. Потом она замедленно развернулась, и вдруг её нимб принялся яростно мерцать. «Сразу бы сказал болван!» «А, прости...» «Зона 00, или, по-вашему, имперский замок? Уж ты-то должен понимать, насколько я жажду любой информации, которая относится к нему. Если вы собираетесь туда, то я обязательно присоединюсь к вам. Более того, если бы ты меня не позвал, я бы тебя раз десять испарила, когда ко мне бы сила вернулась». Неуклюже засмеялся Харо Юки, и со стороны Фука вновь послышался расстроенный голос. Да уж, она поистине проблемное создание.